Мазес Мбопа, бывший лидер группировки Независимые Черные. Два японских грузовика МДК. Не самый лучший транспорт для передвижения по саванне в условиях почти абсолютного бездорожья, но выбирать не из чего. Излишне жесткая подсветка МДК позволяет ощутить каждую кочку с собственной задницей, а уж про рытвины и ухабы говорить просто страшно. К тому же из Ламбразони водитель никакой. Нужно было сесть в другую машину, там за рулем Коваленко, у него с техникой проблем меньше. Мексиканец Карлита, сидевший слева от меня, на каждой кочке вздрагивал и бормотал что-то вроде молитвы, но с употреблением невероятно неприличных слов. Машины шли параллельно друг другу, чтобы никому не пришлось глотать едкую пыль, что поднималось из-под колес и зависало в неподвижном воздухе. Замечательные следы мы оставляем, но с этим приходится мириться. К тому же погоне. Еще придется повозиться с персоналом станции, который заперт в катакомбах. Да еще в заминированную станцию нужно войти, пусть в качестве мин обычные растяжки. Все-таки хоть какое-то время у нас есть. К четырем часам мы прошли уже наверное километров 80, что для такой местности очень неплохо. На Вертушки нас быстро нагонят, но это не сразу. К тому же для вертушки у нас имеется пара-тройка сюрпризов в виде нескольких миниатюрных стингеров, старого образца, подобранных на уничтоженной станции. Впервые за весь период этой исключительно неудачной кампании у меня появилась надежда. Пусть не выжить, но продать свою черную шкуру. Трясясь в кузове грузовика, я мысленно вернулся в те дни, когда оказался при дворе Келе. пытаясь разобраться в течениях, политики и интригах. Несмотря ни на опыт, ни на возраст, я не сразу понял, что стоит за всеми этими хитросплетениями. Независимые черные после истории с алмазными нервами продержались еще год, после чего русские вытеснили нас со всей территории влияния, а затем в ходе короткой вооруженной борьбы просто развеяли независимых по ветру. Причем я на них даже не обижаюсь. Они были в своем праве, на своей территории, на своей земле. Просто случилось то, что должно было случиться давно. Затем развернулась вся эта катавасия в Африке, и я оказался одним из многих при дворе маршала Накеля. Сначала в должности советника, потом действующего советника, а потом в должности боевого генерала. Звучало громко, а на самом деле боевой генерал — это всего только командир группы, предназначенной для выполнения спецзадания. Таких генералов в армии Анголы пруд пруди. Но пока я крутился во дворотах дворцовой жизни, я понял, что должность боевого генерала — это лучшее, что можно получить. Потому что за взлетами и падениями при дворе, за сложными стратегическими ходами — За необсуждаемыми приказами и еженедельными расстрелами неугодных, слишком много узнавших, за случайными смертями, стояло ничто. Да, именно ничто. По лице маршала Нкели. И это было страшно. У маршала была всеобъемлющая и всепроникающая власть. Он знал все и всех, вне зависимости от того, были представлены ему эти люди или нет. Семнадцать покушений на него провалились по совершенно невероятным причинам. Заговорщики просто исчезали из дворца. Их трупы обнаруживались неподалеку, во рву, предназначенном специально для этих целей. Маршал был непобедим, потому что его сознание было постоянно, в любой момент времени, связано со стратегическим центром, с ключевыми точками на фронте. с командирами крупных и мелких подразделений. Маршал был шизоидом, в голове которого постоянно жужжали голоса, звучали доклады тысячи тысяч электронных мух. Никто не мог сказать, зачем Ангола и его союзники нападают на Мозамбик. Зачем нужна эта война? Ради чего ведется? Какова ее цель? Размышлявшие над этим склонялись к тому, что война нужна маршалу Нкеле и его противникам. Чтобы двигать войска, как шахматные фигурки на поле, в тщетных попытках выяснить, кто же сильнее в стратегии, кто превосходит. Сумасшедшие. Однако ни маршал Нкеле, ни его противник маршал Ауи не были сумасшедшими. За ними стояло что-то могучее и словно бы живое. «Мой генерал» — прервал мои размышления Аба, перекрикивая орёв мотора и грохот полуразбитых, незакрепленных бортов. «Мой генерал, дальше дороги нет». Я посмотрел вперед. Грузовики сбросили скорость и медленно пробирались среди высокой травы. Дороги дальше действительно не было. Просто саванна. Я грохнул кулаком по зеленой крышке водительской кабины и заорал. «Стой! Выгружаемся!» Присмотревшись к линии горизонта, добавил. «Направление движения на три дерева, прямо по курсу». Пока солдаты выпрыгивали из кузовов и медленно, слегка пошатываясь, разминали затекшие ноги, я подозвал водителей. Коваленко выглядел возбужденно, нервно улыбался. Ламброзони был угрюм, с его лица градом катился пот. «Отгоните машины на километр к югу. Там, судя по карте, должен быть небольшой овражек. Оставьте машину в укрытии и бегом догонять группу. Все понятно». Оба ни слова не говоря откозыряли и разошлись по кабинам. Вперед, «Дьявол!» Так все время орать, глотко сядет. Отряд двинулся в сторону видневшейся на горизонте Баобабов. Чико нашел последним, он был бледен. Я подозвал Аба. «Послушай, ты у нас, если не ошибаюсь, владеешь языками в Макуа? «Думаю, да, мой генерал. Они говорят на смеси африканс, португальского и местного диалекта. Должны говорить». «Ну вот и замечательно. Впереди у нас деревня». Поселение местных жителей, которые живут тут с незапамятных времен. Мне не нужны осложнения с ними, ясно? Я надеюсь переночевать в этой деревне и получить воду. Вас понял, мой генерал, ответил Аба. Хороший парень. Коваленко и мрачный Ламбразони догнали нас, когда я уже смог различать столбы дыма над местом предполагаемой стоянки. В этом районе располагались три деревни — в которой жили племена, несомненно имеющие один корень, но по каким-то причинам не дружащие между собой. Мы пошли к самой дальней. До этой деревни наши преследователи доберутся в последнюю очередь. Где-то рядом со мной, в темноте, возились мыши. Они боролись за территорию, за еду, за власть. Вся жизнь — борьба. Я прикрыл глаза. Что ни говорите, а спать под крышей — это далеко не то же самое, что спать на открытом воздухе. Каким бы удобным и теплым ни был ваш спальный мешок, он не сможет заменить надежность крыши над головой, пусть даже соломенной. Деревня, в которую нас любезно пустили переночевать, была почти со всех сторон окружена деревьями. По здешним меркам — Это было большое, крупное поселение, включающее в себя около двух десятков хижин и редкий чистаков. Я и мой денщик были приглашены в дом, точнее, хижину вождя Вамакуа, носящего имя своего племени. Я так и не понял, было ли это имя собственное или так звали всех вождей этого племени. Когда мы вошли в деревню, нас тут же окружила стайка страшненьких, худых ребятишек, с выпуклыми от недоедания животами. Но они были приветливы, смеялись. Каждый почему-то считал своим долгом подкрасться и ущипнуть нас за ляжку. При этом все начинали тут же шумно галдеть и говорить так быстро, чтобы не успевал понять даже смысла сказанного. «Ты думаешь, что все так хорошо, как хочется тебе?» Услышал я сквозь сон чей-то голос, и сухой, Прохладный палец ткнул мне в середину лба. Я подавил себе желание вскочить, потому что знал, что увижу. «Черного. Чернее самой ночи человека с глазами-колодцами, говорящего множеством голосов богов и людей. Лоа лягба снова пришел в мой сон». «А разве это не так?» – спросил я тихо. «Конечно нет, человек». Все не может быть так, как хочется тебе. Мир слишком сложен, чтобы заботиться о людях. Вы просто научились вышивать на этой площадке для чужих игр. Игр, которые кажутся вам странными и даже страшными только потому, что вы не способны понять их. «Я не понимаю тебя». «А это странно, человек». потому что я говорю с тобой на твоём языке. Открой глаза. Я открыл глаза и, обмирая от ужаса, увидел, что на моей груди сидит давишник коротышка вождь и, искривлёнными, словно ветви дерева, руками выдирает из моей раскрытой груди пенящуюся массу легких. Кровь из страшной раны заливает его лицо, тело, покрывает меня с головой, и я захлёбываюсь в этом кипящем потоке. Захлёбываюсь, чтобы проснуться в холодном поту. Злохватая ртом воздух, я поднялся. От пережитого волнения меня тошнило. Стены хижины и крыша казались низкой клеткой ловушки. С трудом отдышавшись, я вышел наружу. Темнота, хоть глаз выколи. Только светился факел между теми лачугами, в которых спали мои солдаты. Кстати, там должен быть часовой, которого нет. Я вернулся в хижину, сдернул автомат на плечо. Задумался, не разбудить ли Аба, Но потом решил не поднимать паники понапрасну. Парень устает гораздо больше меня. А вдруг мое внимание привлек... невнятный звук, доносящийся из-за плотно закрытых дверей хижины. Какое-то глухое мычание. Казалось бы, что такого? Какому-нибудь мальчонке привиделся дурной сон? Чего тут не приснится? Саванна. Не знаю, что заставил меня потянуть на себя ручку, плетённую из толстых прутьев двери. Может быть, мой сон Может быть, предчувствие чего-то неладного. Может быть... Дверь неожиданно легко распахнулась. Мне под ноги выкатилось нечто страшное. Нечто живое. Книющее заживо. Безголовое, безрукое, с обезображенным лицом. И одного взгляда хватило, чтобы вспомнить страшный рассказ вечно пьяного инструктора. И то слово, которым он обозначил это. Объедок. Он лежал у меня в ногах, извиваясь тем, что у него осталось от человеческого тела. Ловя воздух безгубым ртом. От омерзения какого-то животного ужаса у меня перехватило дыхание, а желудок зашелся в трепещущем спазме. и я не успел сдернуть автомат, когда на меня навалились. Казалось, со всех сторон избили на землю. Я упал лицом вниз, и, стараясь подняться, чувствовал, как чьи-то на редкость острые зубы впились мне в заднюю часть ноги, как раз туда, куда старались ущипнуть нас ребятишки. Цепкие пальчики закрывали мне рот, а чей-то локоть давил на мое горло». Понимая, что в запасе у меня есть одно, максимум два движения, я резко оттолкнулся от земли и упал на спину, придавив всем весом чье-то захрипевшее тельце. Когда ослаб захват на горле, я вложил все силы в крик. «К оружию! К оружию!» Начавшейся всеобщей свалки мне удалось вырвать автомат из чужих рук – И преимущество огнестрельного оружия свинцовой плотностью отделило меня от происходящего. Мы ушли, когда солнце еще не взошло. В лес. Оставив деревню догорать вместе со всеми ее страшными тайнами. Я видел, как черный, чернее ночи человек ходит между пылающими хижинами. Я видел, что он улыбается. Вместо двенадцати нас осталось только восемь, включая меня и Аба. Зато проблему с сержантом решать больше не нужно было. Он, два его конуваира и греческий парень по фамилии Кристакис навсегда остались в деревне.